«Жалко, что немецкие поезда не ходят с такой скоростью», — воскликнул Балабай. И не только мы, почти все пассажиры его поняли и рассмеялись. «Вы, небось, приучили фрицев ездить медленно», — с пониманием дела заметила проводница вагона. «На таком ходу, если мина, каша получится, верно, папаша?» — обратилась она ко мне. Я взглянул на нее с интересом. «Было ей никак не меньше тридцати лет». «Рано вы меня в папаше, «А сколько вам?» «Сорок!» «Да ну!» «Не верится что-то!» «И вы, верно, не поверите, что мне двадцать два!» «Вот и считайте!» Она весело расхохоталась, и я с ней, и кругом все стали улыбаться. «Почему?» «Казалось бы, надо загрустить!» «Вот ведь мы какие, советские люди!» «Объяснил все старик». Ехали довольно долго. Я захотел курить, свернул папиросу. «Сразу видать, партизан!» Сказала проводница. «Дисциплинки не хватает. Да ладно, вы гость, курите здесь. Я контролёру в крайнем случае объясню. Когда мы вышли на Комсомольскую площадь, всеобщее внимание заставило нас подтянуться. Мы сами не заметили, как выстроились и пошли в ногу. Так, строим Мы вошли на станцию метро. Через 10 минут мы расцеловались со строкачом, Корнийцем, Спиваком, Старченко, Гречухой. Многие руководящие работники ЦК КПБУ и правительство Украины жили в то время в гостинице «Москва». Потом Леонид Романович Корниец организовал по случаю встречи торжественный завтрак. Я слушал речи и тосты а с улицы доносились звонки трамваев, сигналы автомашин. «Слушайте, товарищи!» – неожиданно воскликнул, прервав всех, Балабай. «Да ведь это же, черт возьми, Москва! Мы ведь в Москве! Ведь рукой подать Кремль! Давайте же выпьем за Москву, за весь наш советский народ!» Понимая, как заняты члены Комитета обороны, я полагал, что встречи с нами – будут короткими и строго официальными. Поэтому написал свой доклад и сокращал его несколько раз. Из длинного списка вопросов выбросил больше половины. В Москве в это время действовал украинский штаб партизанского движения. Начальником штаба являлся товарищ Строкач. Кроме того, в Москве действовал центральный штаб, начальником которого Был секретарь ЦК КПБ Белоруссии товарищ Пономаренко. Штабы были подчинены Клименту Ефремовичу Ворошилову. Здесь, в Москве, встречаясь с работниками Центрального комитета партии и партизанских штабов, я увидел, как велики партизанские силы, какой гигантский размах приобрело народное сопротивление в тылу врага. И что может быть еще важнее, я увидел и почувствовал, что в общей сумме вооруженных сил государства партизанское движение занимает очень значительное место, что оно планируется и направляется Центральным комитетом ВКПБ. В армии роты, полки, дивизии, фронты повседневно чувствуют соседство других рот, дивизий, фронтов, Единство не только целей, но и действий. Партизанские отряды, всегда разобщенные, всегда окруженные врагом, часто преувеличивают свое одиночество. Радио и авиация – вот и все, что связывает их с большой землей, с армией. Нити этой связи легко рвутся, и тогда уж одиночество кажется полным. В Центральном и Украинском штабах Я познакомился с высококвалифицированными офицерами, повседневно и оперативно работающими с далекими, затерянными в лесах партизанами. Поговорив со строкачом и Пономаренко, я узнал, что когда мы потеряли связь с Москвой, это было не только нашим несчастьем. В Москве волновались не меньше нас, поиски были обоюдными, но мы только слегка попискивали, когда находили радиопитание. А Москва круглосуточно посылала в эфир тревожные сигналы. Просила другие отряды, военных разведчиков, подпольщиков, сообщите, где Федоров. Я узнал, что инженеры думают изо дня в день над специальными видами партизанского вооружения конструируют мины, глушители для огнестрельного оружия. И если бы мы не потерялись, то получили бы кое-что из оригинальных новинок.